Глава четвёртая. Зуб пропал. Куки начала смеяться. «Мафи, ты всегда так странно говоришь, но сегодня прямо обхохочешься. Нехорохая? Пошему?» «Таких слов нет». Пагль затрясла головой. «Ешьть! Нехорохая — это нехорохая. Пошему — это пожему». «Ой, не могу!» — веселилась Куки. «Нехороха — это нехорохая. «Разрешите остановить вашу беседу и высказать свое мнение», — тихо произнес Зефир. «Все дело в зубах». «В чем?» — встрепенулась Феня. «Посмотрите на тарелку милой мафии», — улыбнулся гувернер. «Там лежат два зуба». «Думаю, Нехорохое надо понимать как нехорошее, а пошему является вопросом почему. — Ага! — закивала Мафи. — Ой, шубы! — На улице тепло. Зачем тебе манто? — округлила глаза Марсия. — Милая Мафи произнесла зубы, — уточнил Зефир. На месте выпавших клыков получились дырки. По этой причине возникла шепелявость. Пагль быстро схватила клыки, всунула их в пасть и зачистила. Зефирка взяла для брюк персика плохую ткань, самую дешевую. Кот отдал постирать штаны, они стали короче, уже и вообще ужасно выглядят. Так говорила ежиха, я личными ухами слышала. Леня схватила салфетку и начала ею обмахиваться. И еще одна любительница. Незримо участвовать в чужих беседах. «Мафи, у тебя меняются молочные зубы. Надо пойти к стоматологу. И слово «ухи» нет. Надо говорить «уши». «Нет, ни за что!» — испугалась Пагль. «У него есть машинка со звуком» и и Визжит, как Жози. Как услышу, так прямо сердце в желудок падает, а он в пятки рушится. «Почему уши?» «Одно-то ухо!» «Значит, ухи, когда много! А если уши, то одно ушо!» Феня встала. «Муля, пожалуйста, вели мафии завтра же отправиться к дантисту и запрети младшим сестрам «Разносить сплетни, отвратительная забава! Ваше мнение по этому поводу, зефир!» Мопс вздернул правую бровь. «Солидарен с вашим мнением. Доктора необходимо посетить. А насчет досужих разговоров могу лишь посоветовать щенкам всегда вспоминать истину. Не верь ушам своим, а верь глазам своим». «Не поняла», — фыркнула Жозе. «Если ты узнала о ком-то сплетню, то не надо считать ее правдой. Верить можно лишь тому, что увидела лично», — объяснил Мопс. «Давайте сыграем в испорченный телефон». «У нас дома трубка работает», — быстро сообщила Мафи. «Ой!» Марсия засмеялась. «У тебя зуб изо рта выпал и упал на голову Куки». Пагли повернулась и прежде чем Куки успела ахнуть, схватила свой клык с макушки сестры и запихнула в пасть. «Испорченный телефон, веселая игра», заверил Зефир. Муля сейчас шепнет на ухо Фене какое-то слово. «Старшая сестра», Услышит речь мамы и тихо скажет это же слово Марсии. Та передаст его Куки. Она Мафи. Пагль сообщит Жози. Последняя. — Почему я всегда в самом конце? — возмутилась Мапсишка. — Хочу первый слушать слово. Или я не играю с вами. С удовольствием поменяюсь с тобой. Согласилась Феня. «Начинайте, Зефир!» Мопс приблизил голову к уху мули. Мама прищурилась. Потом шепнула что-то Жози. Та подпрыгнула на стуле и схватила Марсию за лапу. «Слушай!» прошипела лучший стилист. «Не кричи!» «Так, поняла, какое слово. Куки, наклонись!» Через короткое время Маффи начала нашептывать что-то прямо в ухо Фени. Потом чихнула и крикнула. «Всё ясно?» Феня вздрогнула, отпрянула в сторону, схватила со стола салфетку, вытерла ухо и объявила. «Кукуруза!» «Нет!» — хором воскликнули все, кроме зефира. Мопс посмотрел на Мулю. — Пожалуйста, назовите то, что я сказал вам. — Кастрюля! — засмеялась хозяйка мопс Мопсхауса. — А зачем ты произнесла кактус? — изумилась Жози. — Наверное, мама решила пошутить, — захихикала Марсия. — А вот по какой причине Жози заявила календарь? говорила кактус!» — начала возражать самая маленькая мапсишка. «Календарь!» — стояла на своем лучший стилист прекрасной долины. «Календарь!» — заморгала Куки. «Да ладно! Капуста! Мне так пробормотала Марсия!» «Я четко произнесла «календарь!» — возмутилась сестра. «У тебя уши глухие!» сама такая быстро огрызнулась куки похоже и мой орган слуха болен пробормотала феня кукуруза вот что передала куки что у тебя в ушах вознегодовала куки ты ква бананы там растут такое ощущение что в ухе появилась какая-то посторонняя часть согласилась феня «Навряд ли, конечно, ты «Дай посмотреть!» — закричала Жози. И прежде чем жена Черчилля сумела вымолвить слово, подбежала к ней, засунула свой нос в ухо старшей сестры и завопила, что есть сил. «Там зуб! Феня! У тебя в ушах выросли клыки!»